Древние, снова и позднейшие наслоения. Потом эти тонкие различения оскорблений по их нравственному действию едва ли не внесены в правду позднее, так как другая статья ее назначает за удар жеerdью и по лицу рукой простую, не четверную пеню. Это новый слой юридических понятий, ложившийся на древнюю основу права воспроизводимого правдой, и можно заметить, с какой стороны наносился этот слой. К тому же новому слою относится и осложненная кара за наиболее тяжкие преступления, за разбой, поджог и конократство. Преступник подвергался не денежной пене в пользу князя, а потери всего имущества с лишением свободы. Мы уже знаем, что еще при князе Владимире за разбой взималось денежное пение, как за простое убийство, замененное, по совету епископов, казнью, то есть потоком и разграблением. это древнее снова обличается тем, что пение за татьбу в случае несостоятельности тати заменялось повешением. Гримна кун служила единственной, понятной меркой не только чувства чести, но и самой жизни человека. За все остальные преступные деяния, кроме трех упомянутых, Закон наказывал определенные денежные пении в пользу князя и денежным вознаграждением в пользу потерпевшего. Княжеские пении и частные вознаграждения представляют в русской правде целую систему. Они высчитывались на гривны кун. Мы не можем определить тогдашнюю рыночную стоимость серебра, а можем оценить лишь стоимость весовую. В XII веке серебро было гораздо дороже, чем теперь. Политике экономы рассчитывают, что теперь нужно, по крайней мере, в четверо больше серебра, чем до открытия Америки, чтобы купить то же самое. Если фонд серебра оцений, скажем, рублей в 20, то гривна, кун в 11 и в начале 12-го века по весу металла стоил около 10 рублей, а в конце 12-го века около 5 рублей. За убийство взималась денежная пеня в пользу князя, назвавшейся виры и вознаграждение в пользу родственников убитого, называвшееся головничеством. Вира была троякая. Двойная в 80 гривен кун за убийство княжего мужа или члена старшей княжеской дружины, простая в 40 гривен за убийство простого свободного человека, половинная или полувирие в 20 гривен за убийство женщины и тяжкие увечья, за отсечение руки, ноги, носа, за порчу глаза. Головничество было гораздо разнообразнее, смотря по общественному значению убитого. Так головничество за убийство княжевого мужа равнялось двойной вире, головничество за свободного крестьянина – пятигривным. За все прочие преступные деяния закон наказывал продажу ее в пользу князя и уроком за обиду. В пользу потерпевшего.